Глава 5. Прошло ещё 3 дня бесконечного смирения и воспитания силы воли. Я уже не говорил с Катей, только злился на неё. Она еле заметно дрожала каждый раз в моём присутствии, петливо поглядывала в лицо, пока я равнодушно пялился ей в глаза. И вот сегодня впервые за долгое время заговорила. Я пущу к тебе сегодня одного твоего знакомого. В 11 приедет. Думаешь, уже можно? Вышло безжизненно. Зря она заговорила, потому что на место той самой жизни пришла глухая ярость. Меня беспокоит твоя покладистость, перекинула она стетоскоп через шею и привычным движением поправила длинные волосы. Ты просила не вспоминать. Нахмурился я раздраженно. В том и дело, я просила, и ты вдруг слушаешь. Тебе не угодишь, недовольно отозвался я. Ты права, у меня сегодня в планах взять тебя в заложники и пригрозить остричь под мальчика, если не выложишь мне все. Это на тебя больше похоже. Искры исчезли из ее голоса, и Катя потухла. Я не хотел тебя обижать. Поймал я взгляд, и тот дрогнул. Ты не обижаешь. Я просто твой врач. А за что ты меня любишь? Забылся я, почувствовал слабость. Катя растерянно моргнула и отвела взгляд. "Но «Ну, в тебя сложно не влюбиться", начала уклончиво и добавила: "Мне ты надёжный Тахир, верный, любящий. Ты когда любишь, то..." Она замялась. Очень хочется быть той самой. И кого я люблю? Судил я глаза на лице Кати. Ты любишь другую? И где она? Не любит меня? Чёрт, Тахир, рыкнула Катя. Ну вот как я в который раз позволяю обвести себя вокруг пальца? Она меня бросила, ушла, давил я, чувствуя что изнутри поднимается волна такой злости, с которой я сам не могу справиться. «С ней все в порядке, но тебе надо поправиться». «Ты ее не пускаешь ко мне?» Приборы взвыли, загорелась красная лампа, а Катя метнулась к тумбочке. Зверь внезапно рванулся из глубины сознания и затих уже на поверхности. Откуда ты мы оба с ним знали, что выходить из себя больше нельзя? Иначе это будет огромным шагом назад от свободы и возвращения памяти. Мне на некоторое время заложило уши, но неожиданно всё прояснилось, и я встретил Катю с уколами и бригадой медиков совершенно спокойно. У Кати просто халат расстегнулся. Пожал я плечами на недоумение врачей. Вот давление и давление подскочило. Ведьма залилась краской, бросившись поправлять безукоризненный внешний вид. А я проводил безразличным взглядом её бригаду и устало откинулся на подушке. Не делай глупостей только, пожалуйста. Почему ты не говоришь? сузил я на ней глаза, в которых раз требою ответов. Она подошла ближе. Я уже объясняла, это очень опасно для тебя. Ты был на волоске, Если ты не восстановишься, ты не сможешь никому помочь, понимаешь? Вспышка, и ты снова сорвёшься. И снова койка, транквилизаторы и искусственная кома. Я сорвался. Нормально так сорвался. Ты хотел покончить с собой, когда я тебя нашла. Покончить с собой. В голове вдруг крутанулись калейдоскопом картинки. Стол, холодный ствол в руке. И обрывки разговора по мобильному. «Слушай», — на плечо легла ладонь, «дай себе еще хоть несколько дней». «Черт!» И она сжала ладонь в кулак. «Я намеревалась тебя тут на месяц минимум закрыть, чтобы ты точно выпался из ямы». «Да-да, только в яме я чувствовал себя сейчас». «Значит, не Катя. Что там было в разговоре по мобильному?» «Мужской голос». «Тахир?» — позвала ведьма. И тихо щёлкнул замок входной двери. Я поднял взгляд и обнаружил, что в комнате стоит какой-то мужик. Просканировав его взглядом, пришёл к выводу, что шмотки у него как раз должны сесть на меня. Он вдруг тихо попросил: "Оставь нас одних". И я понял, что шмотки с него снимать будет ну очень плохой идеей. Потому что проще попросить его притащить мне мои Я не заметил, как Катя ушла. Пылялся на Руслана и чувствовал себя в единственной светлой комнате, которую смог найти за всё время блужданий в темноте. Помнишь меня? Я помнил. Руслан был другом моего сына. Да. А чертяния всё продолжали поступать. Где Эльдар? В горле пересохло. Я заметался невидимым взглядом по прежде молчаливой белой стене и всё смотрел. У меня есть приёмный сын. Он вернулся с войны недавно. И Карина, дочь моей, я был женат. У меня была Полина. Зубы сжались до скрежета, и оцарапали губы клыками. Полина мертва. Мертва. Но давно. Тахир. Эльдар в порядке. Руслан подошёл ближе и потянул к себе стол поправляется после пулевого. В моего сына стреляли. Он был на волосок от смерти. Я вспомнил девочку, Ксению. Её забрали у Карины, а я я вернул. Из-за этого мы с сыном не разговариваем. С губ сорвался смешок. Как же глупо. Ты ему не говори толком, перевёл я взгляд на Руслана. Карина не объявилась. Нет нахмурился он не согласно. Почему не говорить про тебя? У него своих проблем хватает. Он покачал головой, стиснув зубы. Что с тобой? процидел. Говорят, я стрелял себе в голову. Он удивлённо округлил глаза. Что за бред? Вот и мне кажется. Поэтому не говори. Нигде в отчёте нету упоминания о стрельбе вообще. Удивил он меня. В твою квартиру меня не пустили, и ходом следствия тоже не поделились. Но я не знал, что в тебя стреляли. Хотел подтянуть Эльдара как родственника, чтобы дали отпуск, но выяснилось, что ты здесь. Как интересно. А как думаешь, тут есть прослушка? Я проверил первым делом. Нету. Профессионал. Мы помолчали немного, думая о каждой о своем. Рус. Рус. Я медленно наполнил грудь воздухом, пытаясь вспомнить что-то другое, но не выходило. Дальше ты не полезешь. С чего это? вздернул он бровь насмешливо. С того, я тебе никто, а у тебя вся жизнь впереди, понял? Звучит, конечно, интересно, но есть такое понятие, как честь и совесть. Я уже давно знаю, кто ты на самом деле. И нет, я тебя не брошу. А ещё Тебе стоило позвонить мне не только по поводу эльдара. Я пристально глянул в его глаза, сдерживая себя, чтобы не усмехнуться. Никому я звонить не буду. Не хватало только Руса за собой утащить в неизвестном направлении. Но звучало это трогательно. Ладно. Тогда что ты ещё обо мне знаешь? Сузил я глаза. Я не помню какого-то куска последнего времени, и он не даёт мне покоя. Твоя врач сказала, что тебе нельзя вспоминать, иначе ты пострадаешь сильнее. Честно говоря, она была убедительна. Она ведьма, Руслан. Она предупреждала, что ты приведешь этот аргумент. Но я видел видеозаписи, и запах слышал. Она на самом деле о тебе переживает. И я не могу увеличивать риск твоего срыва, Тахир. Тогда что ты тут делаешь? Злился я. Заполняю другой кусок твоих пробелов, который ты теперь помнишь. И по ходу дела собираю показания. Мне уже достало, что все тут что-то за меня решают, зарычал я. Если кто-то где-то, кому я очень нужен, пострадает, хуже я себе уже не сделаю. Ты мало заботился о себе последнее время. Что она показывала тебе на камерах? въелся я в него взглядом Как тебя привели после срыва, как лечили? Показали карту, которая пестрит таким разнообразием фармы, что как-то сразу все вопросы отпадают. Катерину эту пробил не подкопаться. Он вздохнул. Но я знаю, что довело тебя до такого состояния. Кто? Поправил его женщина. Было такое предположение, уклончиво заметил он. Если да, то она была мне очень дорога. А очень дорога для зверя может значить только одно. Катя утверждает, что с ней всё в порядке. Но где она? Никто не говорит. Рус слушал внимательно, и я видел, уже навострил уши, готовый взять след. Ночка будет бессонной, признался он. Если не скажешь мне, что нарыл, загрызу, и я расплылся в аскале. И не надо на меня так смотреть. Я предлагал тебе не лезть. Руслан восхищенно усмехнулся. Надо было соглашаться, покачал головой, но тут же серьезно добавил. Попробую аккуратнее, это правильно. Но если почувствуешь опасность, сразу сдавай назад. Понял. Он кивнул. Эльдару может передать что-то. Я только качнул головой. Когда придёшь, дай мне двое суток. Буду ждать. Двое суток это же вечность. Единственная радость мне есть с чего начать ковыряться в памяти. Визит Руслана оставил много заусенцев. Жаль я не смешивал эти две жизни, семью и ту, о которой забыл. Но почему? Почему ни в каких воспоминаниях я не видел рядом её? Она не желала, или я не подпускал? А может, кто-то другой? Я проводил Руслана взглядом и попробовал успокоиться, но не выходило. Белая стенка очертела довое. Почему я пытался свести счеты с жизнью? А я ли это был? В тебя стреляла я. Я скосил глаза на Катю рядом, задерживая дыхание. Вот же ведьма! Подкралась незаметно с повинной и стоит так близко. Тебе жить надоело, прорычал я, сдерживаясь чтобы не кинуться. Ты собирался пустить пулю себе в голову, спокойно игнорировала на мои угрозы. Когда я влетел к тебе в квартиру, мне предстало не самое простое зрелище в жизни, и не самое простое решение пришлось принять, потому что ты кинулся. Почему? Ты потерял контроль, принял полуипостась и бросился на меня. Я в тебя выстрелила. Почему я этого нет в деле? Потому что я решила сдаться на твою милость. Решишь меня обвинить, я приму наказание. Но виноватой я себя не чувствую. Это была самооборона. Ты, мой пациент, мне стоило уложить тебя на койку раньше, а не довести до ситуации, когда пришлось стрелять тебе в голову, чтобы уберечь от убийства и выжить самой. Расчитываешь на моё снисхождение, усмехнулся я зло. Да, я спасла тебе жизнь. Жизнь мне спас я, посмотрел на неё прямо. Пол и Пастасе просто так не случаются, а я спасла тебя. Что ты делала у меня дома? Меня очень просили присмотреть за тобой. Она Катя кивнула. «Что вывело меня из себя?» — тихо прорычал я и одним рывком схватил ее за горло. «Я не оборачиваюсь в полу и постась просто так». «Тебя пытались убить», — сдавленно начала она. «Сын попал в больницу. Много всего, Тахир». «Убить?» — сузил я глаза, притягивая Катю ближе. Пальцы сами сжались на ее нежном горле, и глаза ведьмы расширились. Она схватилась за моё запястье, но меня уже ничто не беспокоило, кроме правды. Кто пытался меня убить? И тут меня что-то кольнуло в живот. А я даже сообразить не успел, когда эта рыжая так извернулась. Последнее, что увидел, как Катя рывком заполняет грудь воздухом, а у меня перед глазами белая стена сменяется чёрной.